Глава 7. После слов Павла Петровича мы остановились и снова подошли к командующему. На мне и на Брин сейчас были надеты боевые доспехи. Не то, чтобы мы носили их постоянно, просто в данный момент флоты наших противников стояли так близко, что ситуация могла поменяться в любое мгновение. К тому же микроклимат внутри эндоскафандра был максимально приближен к естественному, а тонкие гибкие броневые пластины ничуть не сковывали действий. Мне показалось, что старик Десса залюбовался красотой и статностью своих легатов, и ему по-настоящему было радостно видеть сейчас двух близких себе людей рядом с собой. Хотя, может, я и ошибаюсь. Возможно, Павел Петрович, будучи прирожденным стратегом, смотрел сейчас на меня и Брин Уайт лишь с точки зрения нашей эффективности в качестве своих помощников и не более того. Не знаю, да это и не очень-то и важно. В любом случае, когда мы подошли к столу, Поль Десса перестал улыбаться и снова принял деловой вид. «Мы слушаем вас, господин командующий», — сказала Брин, полное внимание. «Моя девушка явно рвалась в бой и, видимо, рассчитывала, что Павел Петрович, задержав нас после совещания, хочет дать ей, наверное, какое-нибудь серьезное поручение. К примеру, провести дерзкий рейд по тылам построений врага, либо устроить какую-нибудь засаду в ближайшем поясе астероидов или в заброшенных промышленных модулях. Но, как ни надеялась она, ничего подобного не произошло. Старик, проигнорировав фразу «брин», напрямую обратился ко мне. «Когда именно ты вернулся из разведывательного рейда, Александр?» «Менее двух стандартных часов назад», — ответил я. «И не обнаружил в данной звездной системе ничего похожего на засаду». «Твои легионеры точно все прочесали?» — с недоверием в голосе спросил Павел Петрович. «Все десять летучих отрядов вернулись». «Десса всегда был осторожным человеком». Он любил перестраховаться перед боем и досконально проверить тот сектор космоса, где находился в данную минуту, на предмет возможной западни. В купе с изворотливостью и хитростью, именно за такую осторожность Павел Петрович и получил среди космоморяков прозвище «Лис». Приставку «Северный», которая меньше употреблялась в разговорной речи, генералу дали по принципу принадлежности к сектору пространства, в котором находились его фамильные планеты – и который стал новым домом для большинства колонистов, выходцев из бывшей Российской империи. «Да, все высланные на разведку боевые группы уже прибыли в лагерь. Ни одна из них не обнаружила ни засады, ни каких либо скрытых резервов врага», уверенно ответил я, прямо перед военным советом перепроверив данную информацию. «Не волнуйся, старик. Наши ребята прочесали сканерами все темные углы. Никаких других боевых кораблей больше нет в системе». Кроме тех, кто уже собрался здесь, у планеты крепости. Нет даже мертвых зон. Туранцы даже зонды-глушилки не разбросали в пространстве. Видимо, им было не до этого. Нам вообще повезло, что диктатор Усэмбадур мертв. Вот от него можно было ожидать любой неприятности. Эти же туранские генералы, во главе с Салахом и Ханом, которые считают себя сегодняшними хозяевами Сартакерты, слишком самонадеянные и недалекие люди, чтобы додуматься оставить нам какой-нибудь неприятный сюрприз в виде пары свежих легионов, стоящих в режиме радио и электронного молчания. Никогда не недооценивай врага, пусть даже самого глупого и слабого на первый взгляд, поучительно произнес лист Десса. Уже 35 лет я стараюсь этого не делать, ответил я, улыбнувшись менторскому тону своего крестного. Ну и переоценивать наших врагов тоже не хочу. Ладно, кивнул Десса немного успокоившись. Здесь ты, возможно, и прав. Эти туранцы, Салах и его компания да еще и невесть откуда появившиеся мятежники Тарика Хана, действительно не способны в глобальном смысле на что-то серьезное. Однако при таком скоплении боевых кораблей в системе можно просто проглядеть какой-либо флот или эскадру, которая появится внезапно во время сражения у тебя в тылу и тем самым очень сильно поменяет расклад сил. Я обнаружил одну такую вражескую эскадру, на которую наткнулся совершенно случайно, но она была очень незначительная, всего в две центурии, «И от этого не опасно для нас», — сказал я, решив не скрывать от командующего недавний инцидент, произошедший во время моего рейда. «Чьи это были центурии?» — тут же заинтересованно спросил Лис. «Теперь, ввиду изменившейся ситуации, их можно назвать подразделениями генерала Энвера Салаха», — ответил я. «Хотя я до сих пор не уверен, что именно этот генерал является главнокомандующим у туранцев. Слишком в их флоте много командующих. Неважно, кто из туранских легатов стоит во главе флота» отмахнулся Десса. «Главное, что это не Усэмбадур, который скоропостижно лишился головы, и не Верес, тот, кто лишил его этой головы. Остальные командиры лишь пыль и ничтожество в секторе боя, и нам ничуть не опасны. Кстати, хорошо бы знать, куда пропал этот самый Верис после своего поражения и сколько при нем осталось верных экипажей. Что ж, на этот вопрос ответ у меня имеется», — усмехнулся я, ловя на себе удивленные взгляды собеседников. «Мой рейд оказался не таким бесполезным, как я предполагал ранее». «Ты что-то знаешь о судьбе Вереса?» — обрадовался Одесса. «Говори, он и его люди мертвы?» «О его легионерах и остатках разбитого недалеко отсюда флота у меня точных сведений нет. Скорее всего, часть из них разбежалась, большая часть уничтожена», — ответил я. «Что же касается самого генерала-капитана Вереса, то он жив и здоров, ну, если быть точнее, почти здоров». «Поразительно, насколько удачлив этот подлый предатель Атила!» — хмыкнул Брин, чуть ли не топнув ногой от негодования. «Как ему удается постоянно проходить по лезвию меча и всегда оставаться целым и невредимым? Наверное, его хранят демоны космоса». «Что ты имеешь в виду под словосочетанием «почти здоров» и откуда тебе об этом известно?» — насторжился Лис, внимательно посмотрев на меня. «Я сказал, что он почти здоров, потому как генерал Верес сутки назад был серьезно ранен». Но благодаря своевременной медицинской помощи быстрыми темпами идет на поправку. Снова загадочно улыбнулся я. Мне сейчас доставляло удовольствие дразнить своих понимающих что происходит друзей. «Проклятые медкапсулы коренатов. До сих пор не понимаю принципа их работы», недовольно воскликнул Павел Петрович Десса. «Почему постоянно происходит так, что когда при смерти достойный человек или альтарианец. Эти сверхдорогостующие аппараты ничего не могут сделать, только бесконечно вводят обезболивающие. А когда подстрелили истинного негодяя, то они легко вытаскивают его с того света. Но вернемся к Вересу. Так откуда тебе все это известно, Александр? Все очень просто, ведь генерал-капитан Атилаверес проходит реабилитацию в медицинском отсеке не где-нибудь, а на моем крейсере одинокий. Я решил дальше не тянуть и выложил все карты на стол. «Верес, у тебя на корабле?» радостно переспросила Брин, кровожадно потирая руки. «Вот это подарок!» «Ну, слава Богу!» В свою очередь ухмыльнулся старик Десса. «Хоть здесь нам повезло. Ведь Аттила — один из самых опасных наших врагов. И это настоящая удача, что ты его взял в плен». «Только я не брал его в плен, командующий», — ответил я, пожав плечами. «Ты же сказал, что он находится у тебя на корабле». «Да, но не в качестве военнопленного». «Стоп! А тогда в качестве кого?» «Постойте, генерал Васильков!» Вмешалась Брин, внимательно смотря на меня и пытаясь сообразить, что происходит. Вы сначала упомянули Туранцев, а потом Вереса, который оказался в итоге у вас на одиноком. Как они связаны? Отряд загонщиков, состоящий из двух центурий Туранцев, на которые я наткнулся во время рейда, вел бой с рейтаром Галактики, флагманом Атилы, Начал я по порядку. Оказывается, они погнались за рейтаром по приказу генерала Салаха, вскоре после того, как Верес потерпел поражение и покинул сектор битвы. В то время, когда туранцы настигли упомянутый линкор и, окружив, хотели его уничтожить, волею судьбы мои корабли оказались рядом с места событий. «Ха, в тот момент я бы не поставила на вереса и ломанной сапфировой монеты», усмехнулась Брин, слушая мой рассказ. «Поистине, удача от этого полукровки действительно отвернулась. Если бы он и вырвался из лап туранцев, то непременно был бы уничтожен твоими канонирами». «Да, можно сказать, что этот день точно был не его» кивнул я, соглашаясь. «Но «Ну, Атиле нужно отдать должное, это настоящий храбрец». Он не желал сдаваться и собирался задорого продать свою жизнь. Туранские штурмовики заплатили большую цену в несколько тысяч жизней, чтобы только достичь дверей капитанского мостика Рейтара. «Но тут ты опередил туранцев и уничтожил их до одного, как они добрались до Вереса», утвердительно спросила девушка, предполагая, что знает окончание этой истории. «Не угадала, я их отпустил». Просто ответил я, «Как такое возможно?» — одновременно воскликнули, удивившись, и Павел Петрович Десса, и Брин. «Ты отпустил две вражеские центурии в 200 линейных крейсеров, зная, что те непременно присоединятся к флоту Энвера Салаха?» «Да, отпустил. Потому как дал слово их командующему, что его корабли смогут уйти без потерь, если туранские штурмовики не причинят вреда Атиле», — пояснил я, особо не реагируя на эмоции моих собеседников. Я не успевал вовремя подойти к координатам боя, и они непременно бы расправились с Фересом раньше. Только благодаря моему слову и той договоренности мне удалось спасти генералу-капитану жизнь». Павел Петрович и Брин недоверчиво посмотрели на меня. «Ну ладно, еще и немного запугал Туранского центуриона», — уточнил я. «Что ж, хотя такие благородные поступки по отношению к нашим врагам я и не приветствую», — подытожил Павел Петрович Десса, примерно понимая дальнейшие события так как считаю предателей-туранцев недостойными подобных подарков. Но в данной ситуации ты поступил правильно, крестник. Заполучив себе этого вереса, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, на одного из самых опасных наших врагов становится меньше, ведь этот человек, или альтерианец, не знаю, как правильнее его назвать, мог бы снова собрать вокруг себя огромное число приверженцев и продолжать вести с нами войну. Во-вторых, когда мои люди из службы безопасности флота хорошенько поработают с Вересом, то генерал станет главным свидетелем преступлений Бадура на судебном процессе. Это потребуется нам в будущем, чтобы дискредитировать прежнее руководство империи, когда гражданская война закончится». А Атила Верес очень долго был правой рукой диктатора и знает о делишках того, как никто лучше. «Да, но будет ли он говорить, вот вопрос», — неуверенно покачала головой Брин Уайт. «Слишком уж он гордый и стойкий». «За долгие годы службы я пока еще не знаю людей и альтерианцев, которым бы не смогли развязать язык парней из СБ», — успокоил ее Элис «На моей памяти не было случая, когда они не справились со своей работой». «И все же я сомневаюсь в их компетентности, если дело касается такого упрямца-какатила», как Атила, недоверчиво покачала головой девушка. «Да и идея с пытками, пусть и наших непримиримых врагов, мне не по душе». «Это война, моя девочка», — печально произнес Лис. И очень часто на войне просто не находится место милосердию. Если же Верес окажется таким крепким орешком, как ты говоришь, хоть я в этом сильно сомневаюсь, то мы просто публично казним его за преступление против империи Мин. Сделаем это в назидание всем тем, кто захочет поднять очередной мятеж против нашего государства. Осуществив казнь такого крупного деятеля, мы тем самым увеличиваем свою значимость в глазах всего колониального населения и знати. Это со стопроцентной долей вероятности привлечет к нам новых сторонников. Никакой казни и тем более пыток в отношении Атилы Вереса не будет», — решительно заявил я, до глубины души возмущенный такими разговорами своего крестного и Брин. «Мне противна сама мысль о том, что мы будем замараны в издевательствах над людьми, пусть даже которых и считаем своими врагами». Десса и Брин удивленно посмотрели на меня. «Что значат подобные слова?» медленно спросил Павел Петрович Десса, нахмурившись и переходя на официальный тон. «Объяснитесь, генерал». Лису было явно неприятно слушать, как его непосредственный подчиненный разговаривал с командующим в таком тоне и так самоуверенно. «Сейчас передо мной стоял уже не дядя Паша, не крестный и не старик, как я любил называть Павла Петровича наедине. Нет, сейчас на меня смотрел шестизвездный генерал и авторитарный лидер» для которого не существовало в этот момент родственных или каких-либо еще связей. Мне странно это было видеть, ведь Десса прекрасно знала моей принципиальности в подобных вопросах, когда дело касалось истязаний и всего прочего. Раньше Павел Петрович старался либо не касаться этой темы, либо шел мне навстречу и уступал. Но сейчас, пожалуй, первый раз в жизни я увидел негативную в мою сторону реакцию дорогого мне человека. И это было неким шоком. Теперь я смотрел на крестного, как на чужого. «Что именно я должен объяснить?» — резко спросил я, меряя взглядом командующего. «То, что мы постепенно превращаемся на этой войне в животных, хотя даже звери не издеваются над своими жертвами, а лишь убивают из-за голода, либо инстинкта. Я поражен, как вы двое спокойно стоите и рассуждаете о пытках человека, к тому же генерала империи, равного вам по рангу и статусу». Брин, услышав мою отповедь, смущенно опустила глаза — тем самым признавая свою неправоту. А вот генерал Десса, наоборот, заметно покраснел и еле сдерживался от гнева. Сейчас внутри старика боролись, с одной стороны любящий крестный, мой наставник и друг, а с другой — уязвленный командующий. Скольких людей, альтерианцев и представителей других рас ты уничтожил в этой и других войнах?» — строго спросил меня Павел Петрович. «Когда убивал, ты думал о том, что совершаешь насилие?» «Разве не в мучениях умирали они, плавясь под орудиями твоего крейсера или падая на пол отсеков после удара твоей сабли?» «Я убил многих, но всегда делал это в честном бою, либо поединке». Я гордо поднял голову, открыто смотря в глаза генералу. «И не собираюсь изменять своим принципам, даже если это будет стоить мне жизни». «Не сомневайся, ты очень скоро потеряешь свою жизнь, если не будешь сильней, хитрее и беспощадней своих врагов», — повысил голос командующий. Я не для того учил всех вас воинскому искусству, чтобы такие хищники, подобные Вересу, перегрызли вам глотки, как маленьким котятам. А они сделают это, не сомневайся, потому что, в отличие от тебя и Брин, среди них нет морализаторов и чистюль. Ты с детства учил меня воевать и умирать, как герой, но уроков издевательства над беззащитными я за все эти годы и не припомню. С грустью в голосе ответил я, у которого сейчас будто что-то оборвалось в сердце. «Может, с открытием твоей частной военно-космической академии что-то изменилось? Тогда мне очень жаль ее новых курсантов». В гневе Десс автоматически схватился за Эфес своей офицерской сабли. Я оставался спокойно стоять, скрестив руки на груди и даже не шелохнулся. «Остановитесь, прошу вас!» Чуть не плача, воскликнула Брин, стараясь предотвратить назревающий конфликт и бросаясь между нами. Сердце девушки сейчас разрывалось надвое. Она стояла между двумя близкими ей людьми и, что самое страшное, одновременно разделяла позицию и того, и другого. Разумом Брин понимала, что Павел Петрович абсолютно прав, и действия командующего логичны и направлены на достижение скорейшей победы над врагом. Но вот сердце и душа противились методам, которыми предлагалось эту победу заполучить. Брин Уайт всегда хотела быть такой же доброй и справедливой, как адмирал Васильков. Когда она увидела меня первый раз в Академии Лиса, Я практически сразу стал для юной Брин идеалом имперского воина, на который она поклялась быть похожей. Однако девушка не могла стать абсолютной моей копией, слишком разными по природе мы были. Я всегда на первое место ставил благородство и честь и старался никогда не отступать от своих принципов, даже в критической ситуации. Для Брин же, как я понимаю, на главном месте стояла боевая слава и военная карьера. Курсанта теперь уже и генерал Уайт – Желала называться первым флотоводцем империи, той, о которой альтерианцы слагают легенды, кого ставят в пример молодым воинам и восхищаются ее отвагой и победами. Она с успехом шла к своей мечте, совершая подвиги и не боясь опасностей. Ее имя знали и боялись многие прославленные легаты и командоры. Только на этом пути место доброте и справедливости в сердце Брин оставалось все меньше и меньше. Какой же разрушительной силой обладает этот проклятый Верис, Если из-за него ссорятся между собой самые верные союзники, воскликнула генерал Уайт. Я уверена, что вы сможете найти приемлемое для всех решение вопроса о дальнейшей судьбе Атилы Вереса без дуэлей и проклятий в сторону друг друга. Я уже сказал свое последнее слово, и для этого не требуется согласие кого-либо другого, безапелляционно произнес я. Пока я жив, генерал Верис не будет ни арестован, ни подвергнут какому-либо насилию. К демонам космоса насилия? «Мне тоже пытки не по душе, но сейчас я говорю не об этом!» — воскликнула Брин. «Мне интересно узнать, почему ты так защищаешь этого убийцу и предателя?» верис не такой ужасный человек, как все вы думаете», — ответил я, стараясь говорить ровно и не показывать своего волнения, прежде всего Десса. «Я находился возле генерала, когда тот лежал в медицинском модуле на моем корабле. Мы долго разговаривали, он многое рассказал о себе» и о том, что побудило совершить его те преступления, о которых мы все знаем. Тогда я понял, несмотря на все, что натворила Тила, он хороший человек, и к тому же великий воин. Если ему и положена смерть, то пусть она случится в открытом бою, но никак не в тюремной камере пыток. Значит, ты не взял его в плен, а получается просто спас, и когда Верес поправится, то тут же получит свободу. Да, на сегодняшний момент Атила имеет статус моего гостя, утвердительно кивнул я. «Более того, ему не надо ждать выздоровления. Генерал-капитан может в любой момент покинуть одинокий и направиться, куда пожелает». «Ты слишком благороден для этой войны», — вздохнула Брин, с сожалением, глядя на меня. «Враги будут постоянно использовать эту твою слабость, а значит, рано или поздно они одержат над тобой верх». «Я не считаю благородство слабостью», — улыбнулся я, с теплотой, глядя на свою возлюбленную. «Но даже если это и так...» Я не могу поступать по-другому, иначе это буду уже не я. Разве ты любила бы и уважала меня расчетливым и жестоким, идущим по головам и не считающимся ни с чьей жизнью?» Брин на мгновение задумалась, а потом произнесла. «Да, любила бы. В каждом из нас есть те качества, о которых ты сейчас упомянул. И в тебе они есть, только ты стараешься заглушить их и затолкать куда-то глубоко внутрь. Не сопротивляйся, и они помогут тебе выжить, а главное победить». «Такие качества я буду выжигать у себя каленым железом», — решительно произнес я. «И не нужна мне победа, цена которой — потеря чести и достоинства». «Кого-нибудь другого, после таких высоких слов, я бы назвал позером и болтуном, но только не тебя, Александр», — медленно произнес Павел Петрович Десса, убирая руку с эфеса сабли. «Знаю, что честь для тебя не пустое понятие, и даже помню, как ты совсем еще мальчишкой ценил и защищал ее». Однако это самая честь – дама, которая сгубила на моей памяти не один десяток прекрасных адмиралов и генералов. Беззаветно служа ей, ты становишься уязвимый слаб. Брин хоть и намного младше тебя, но говорит, как более опытный человек, который знает, что беспрекословное служение чести и благородству в этой жестокой галактике попросту невозможно. «Ну а я все-таки попытаюсь», – горько усмехнулся я. «Кстати, я так и не договорил о дальнейшей судьбе Атилы Вереса. Ведь генерал не просто мой гость, он наш новый союзник в войне и мой первый центурион». На вытянувшиеся от удивления лица Павла Петровича и Брин было сейчас крайне забавно смотреть.